как мгновенно отпустить злость и обиду на людей. Я нашел удивительный способ. Ко мне в гости пришла подруга и принесла вкусный торт. Она хотела сделать приятное и не знала, что я решил отказаться от сладкого. Я вежливо сообщил ей об этом и сказал, что она может съесть весь торт сама. А еще в тот момент у меня была не самая приятная переписка с одним вредным человеком, который категорически не хотел даже слушать мое мнение. Я смотрел на свою подругу и понимал, что у меня совершенно нет настроения общаться. Собеседник рождал внутри меня совершенно другие чувства. Обида, гнев, раздражение – вот что я испытывал в тот момент, будучи виноватым так же сильно, как храм Артемиды в Эфесе был виноват перед Геростратом. Неприятные злые сообщения залетали в телефон один за другим, словно самолеты в главный аэропорт страны, и никак не давали мне расслабиться и отпустить дурные эмоции. Внезапно, в один момент, ко мне пришла воистину светлая мысль. Если мы отказываемся от чего-то хорошего, это хорошее остается у человека, который нам это предложил. Он будет наслаждаться этим хорошим и радоваться жизни. Прямо как моя подруга, которая с удовольствием уплетала большой кусок шоколадного торта. А что будет, если мы откажемся от чего-то плохого? Это плохое, по логике вещей, будет жить внутри того неприятного человека, который нам предлагает принять его вредную энергию. Это плохое останется у своего хозяина. Я немедленно прекратил общение с неприятным человеком, заблокировал его номер и навсегда исключил из своей жизни. Оставил ему его заслуженное и законное право вариться в собственном соку ядовитых и неприятных мыслей. Я отложил телефон и в прекрасном настроении провел с подругой чудесный вечер. Как я узнал позднее, основательно занимаясь исследованием отношений между людьми, об этом говорили еще древние философы и духовные учителя. Случайно мне удалось самому открыть для себя свежий взгляд на жизнь и удивительный способ, который помогает мгновенно отпустить злость и обиду на людей. Если вредный человек необоснованно и несправедливо пытается нас задеть или обидеть, если человек испытывает к нам ненависть, зависть или другие отрицательные эмоции, не принимайте их. Откажитесь от таких угощений. Тогда эти угощения останутся у вредного человека. Пусть он сам ими и питается. А у вас будет прекрасное настроение и много жизненных сил. Несмотря на различные непростые ситуации и проблемы в жизни, я всегда сохраняю позитивный настрой. Во многом мне это удается благодаря именно такому взгляду на жизнь. Я мгновенно отпускаю злость и обиду, просто не принимая в себя чужую вредную энергию. Она остается у своих хозяев потому что такие подарки мне не нужны. Как мне это удается? Я резко прекращаю контакты, закрывая вредным людям и энергетическим вампирам доступ к общению со мной. Я игнорирую завистливые и враждебные мысли других людей, не обращаю на них совершенно никакого внимания. Я выбираю не впускать в себя вредную энергию и решительно, в моменте, Отказываюсь от подобных сомнительных подарков.